Голова третья. Часть первая. Корабо заперли в одну из комнат. Учитывая, что факультет политики взял ситуацию в свои руки, да ещё и при поддержке рельсового цепелина сопротивляться было бесполезно. К тому же все маги часовой башни сочли это замечательным решением маленькой проблемы. Его глаза замотали бинтами, предоставленными сотрудниками рельсового цепелина, а ноги сковели цепями, которые также усилили магией, чтобы пресечь любые попытки сбежать. Мы с учителем стояли в этой комнате, нам удалось добиться разрешения поговорить с Караба, когда он очнётся. Видимо, нам пока доверяли и не опасались, что мы его отпустим, но сказать наверняка было сложно. В данный момент снаружи комнаты стоял на страже один из сотрудников рельсового цепелина. Глядя на лишившегося мистический глаз Караба, который всё ещё был без сознания, учитель негромко вздохнул. «Почему ты ходишь за мной?» «Потому что! Я ж твой лучший друг!» Если будешь и дальше говорить такое, то я залью вагон кровью и горькими слезами. Но всё нормально. Учитель решил полностью проигнорировать Молвина, который действительно начал проливать весьма раздражающие крокодильи слёзы. Кстати, ко улёс по просьбе учителя остался с Ольгой Марией. Он решил, что с юношей, который сопровождал её вчера после смерти Триши, девушке будет немного спокойней. Ваше тело. Вы точно хорошо себя чувствуете? Если я особо не двигаюсь и просто разговариваю, то да. Учитель изогнул губы в горькой усмешке. Цвет его лица никак нельзя было назвать нормальным. Он, в принципе, не мог хорошо себя чувствовать. Да, учитель успел защититься с помощью магии и не принял на себя весь удар, но его тело всё равно угодило под благородный фантазм той слуги. Я до сих пор чувствовала запах полинной плоти. Жаловаться было не в духе учителя, но он всё равно страдал от боли. Пока Караба не пришёл в себя, предлагаю разобраться в ситуации, произнёс учитель надёва очки. разобраться в ситуации. С тех пор, как мы сели на рельсовый Цепелин, многое произошло. Я решил расположить всё по порядку. Каража реликвии, приглашение на аукцион, смерть Трише, нападение слуги, появление дитя Айна и наше его уничтожение. Едва ли не гнусная детективная драма, разыгранная магесса из факультета политики. Каждое событие я снабдил коротким вопросом и определился с тем, какой из них стоило сдать первым. Учитель «Вы действительно думаете, что корабль убил Тришу? С помощью этих... мистических глаз мимолетности, как сказала Хесири?» Учитель покачал головой. «Соглашусь лишь, пожалуй, с последним. Вероятно, это правда, поскольку представители рельсового цепелина дали этим глазам название и заявили, что преступление было возможно. Однако между словами и действительностью существует огромная пропасть. Миса Досина настаивала на существовании связи, Воверн она понимает, что я спектакль был похож на проявление силы. Однако ей, скорее всего, этого более чем достаточно факультета политики без надобности искать настоящего преступника. Ем нужно лишь, чтобы в часовой башне всё шло своим чередом, да? вставил Мелвин, словно соглашаясь. Полагаю, магу, который много времени провёл в часовой башне, позиция факультета политики была знакома. Это совершенный, ну и вид разложения власти, сущность полностью посвятившей себя своей роли. Я сглотнул, осознав, что власти мощи и те, кто им подчинялся, считали друг друга всего лишь шестерёнками одного большого механизма. Кстати, я впервые встретил заместителя владельца. Ты видела её раньше, Грей? Да, но лишь мельком. Если так, то дело в духовной чувствительности. В словах учителя слегка чувствовалось нечто похожее на зависть. Может быть, похоже она была будто невидима даже для других магов. Сказав это, я закусила губу. Стоило ли задавать следующий вопрос? Он рвался из моей груди, поэтому я не удержалась. Очтель, что вы думаете насчёт слуги? Я покосилась в сторону Мелвина. Платок молодого человека был запятнан багрянцем, потому что его в очередной раз вырвало кровью. Честно говоря, после такой потери крови требовалось переливание, но я не знала, как именно было устроено его тело. Слуги? В смысле? Ожидаемо оживился Мелвин. Ты имеешь в виду призрака прошлого? Копию героической души вроде тех, что участвовали в войне за Святой Грааль вместе с Вайвером? Я как раз гадал, кто его ранил. Это дело рук слуги? Откуда в Англии слуга? Да ещё и на рельсовом цепелине? Хотел бы её знать. Коротко ответив на шквал вопросов, учитель устал и откинулся на спинку инвалидного кресла. Учитель, вы должны отдыхать. Всё нормально. Не зря же раздобыл это кресло. Однако его дыхание было ужасно затруднено. Несмотря на это, он вело поднял взгляд и спросил у Мелвина. «На всякий случай поинтересуюсь. Это ведь не ты убил Тришу? Ох, Вейвер, ты меня обижаешь. И с года в год я постоянно слышу от тебя необоснованные обвинения в брачных мошенничествах и продаже незаконных препаратов. Потому что ты прохиндей, который постоянно этим занимается. Впрочем, быть ты преступником, мы бы уже устали от твоего бахвальства. Можешь говорить открыто, Грей. «Ты сталкивалась с той слугой, пока я был без сознания?» «Эм, да», — кивнула я. Доверие между ними оставалось для меня загадкой, но учитель сказал, что все было нормально, поэтому я не стал оспорить. Спасаясь от дитя Айнаш, я угодила под лавину, и слуга спасла меня. Она сказала, что я должна погибнуть на поле боя. «Да, такое мышление характерно для древнего воина». Учитель ностальгически рассмеялся, после чего пробормотал. Жаль, что мне этих слов никогда не услышать. Этого было достаточно, чтобы понять, что ранение даже рядом не стояло с тем изумлением, которое он испытал при встрече с той слугой. Естественно, ведь воительница говорила с ним так, словно полностью отрисала его личность. «Какое неприятное лицо. Мне было интересно, что ты за маг такой. Но, пожалуй, это того не стоило. Чёрт, что за пустая отрета времени? Я не думала, что ты так сильно меня разочаруешь». У меня похолодило в груди. Я прижала руку к сердцу, которая словно превратилась в камень, и сделала вдох. Затем ещё один. Что чувствовала мой учитель? Какое горе он испытал, когда само его естество отвергла ближайшая спутница его идеала? Но всё же, всё же я должна была спросить. Отбросив сомнения, я подняла взгляд и спросила. «Ам, та героическая душа. Какая она?» Учитель не спешил с ответом. В таких случаях я обычно хранила молчание, но и сейчас решила не останавливаться. Ольга-Мария сказала, что Гефистион была близким другом Искандера. Ха! Нет никаких сомнений в том, что Гефистион считалась его самым доверенным вассалом. Об этом свидетельствуют многочисленные легенды. У Искандера в подчинении было много героев и великих воинов, но Гефистион шла первой среди них. Таким образом, учитель подтвердил мои слова. Поэтому-то я и растерялся. А? Увидев, как я недоумённо моргнула, он тщательно обдумал свои следующие слова. Я не видела её среди иониских гитаеров. Иониских гитаеров? Я впервые услышала эти слова, но догадывалась, что они означали. Учитель прищурился, словно поняв это по выражению моего лица. А вот она что? Тебе Райнос рассказала? Ам, да. Это один из благородных фантазмов Аскандера. которая сложила вам во время четвёртой войны за Святой Грааль. Это я ему служил. Учитель почесал щёку с натянутой улыбкой. Но в целом ты права. Ионийский гитаер это необычайный благородный фантазм, который призывает могучую армию Искандара в виде зеркала души. Я был ошеломлён, когда увидел я великую армию, которая прошла от Македонии до далёкой Азии, непревзойдённые войны махараджей, основателей династий Храбрецы, муже с огнём в сердцах, все они несомненно были героическими душами. Учитель словно не с нами говорила, а зачитывала отрывок из книги. Причём ему не нужно было даже открывать эту книгу, потому что он знал её наизусть и постоянно держал как можно ближе к сердцу. Я словно увидела это лично. Могучая древняя армия, которая с рёвом несётся по пустоши, всадники и копейщики, облачённые в любимые доспехи, гордо поднимают своё оружие с непреодолимым стремлением и любопытством в глазах. Его возглавляет их царь, единственный и неповторимый. Вероятно, именно из-за этого благородного фантазма Искандер считался особенным среди героических душ. Даже разделённые смертью, даже по прошествии более чем 2000 лет, даже после того, как мир призвал их души к себе, они возвращались в войнов, отвечая на зов царя, наполненный магической энергией. Это была сильная и нерушимая связь. Его армия исчислялась десятками тысяч воинов. Мне даже не со всеми генералами удалось поговорить. Но среди них точно не было женщины, как уже было сказано, Гефестион, его величайшего вассала, я в этом зеркале души не видел. Героической души ещё присутствия следовало бы ожидать, там не было. Похоже, именно потому, что армия представляла собой невероятную орду героических душ, это ещё сильнее бросалось в глаза. В этом войске, насчитывавшем десятки тысяч солдат, Генералы должны были выделяться, чтобы вести за собой подчинённых. Я не могла поверить в то, что учитель не заметил великолепия столь великого человека, возвышавшегося над остальными. Человека, которому с древних времён приписывали отличительные ауру и обаяния. Если так, то кем была эта воительница?